«Так, вырубаем питание экипировки», — он указал на несколько обледеневших бетонных плит. «Спрячемся там. Мьюфоны переключить на прием. Макс, тебе придется еще раз поставить искажение». «Я не могу. Сил не осталось». «Найди. Мы со слоном тебя прикроем. Других вариантов нет. Надо пересидеть. Они не станут обшаривать каждый уголок руин». «Ладно». Максим осмотрелся, выбирая позицию, затем протиснулся в расселенную между двух искрящихся изломами льда, рухнувших друг на друга, частично раздробленных лестничных маршей. Выключив все системы экипировки, он тут же ощутил пронизывающий до костей холод – Лютый порывистый ветер постепенно набирал мощь урагана. Снегопад превратился в метель. Крупинки снега и острые льдинки секли по броне. Назобрали старенького, подаренного еще антрацитом шлема, начала образовываться наледь. Может, действительно не заметят? Закрыв глаза, Максим сжался в комок. Перед мысленным взором несколько секунд плавали радужные пятна. Затем горячей искрой вспыхнула боль. Его сознание стало расплывчатым, мысли гасли, зато напротив лестницы, перегораживая доступ на обледеневшую площадку, возникло серое бесформенное пятно. Иллюзия поначалу получилась скверной, сквозь сформированное искажение пролетали крупицы снега и льда, но он старался изо всех сил, до тех пор, пока изрядный фрагмент руин не оказался вычеркнутым из реальности. Теперь со стороны казалось, что лестница, по которой только что поднялись сталкеры, обрывается, а второго этажа у полуразрушенного здания вообще нет. Слон притаился за глыбой бетона. Холод пронизывал, экипировка уже через минуту начала покрываться наледью, но он стоически терпел, понимая, что шансов выжить очень мало. Переключив чип мюфона на известную ему частоту, Он настроился на прием. Программа дешифратора, проанализировав перехваченную передачу, приступила к ее обработке, и через некоторое время он услышал голос. «Альфа-4, вызываю небо, прием!» Слон всматривался во мглу. Ветер сминал пространство, поземка стлалась вдоль земли с наклонных плоскостей, искаженных пульсациями зданий, сдувала длинные, причудливо закручивающиеся космы снега. Казалось, что все объекты в пределах видимости меняют очертания, а мир состоит исключительно из снега, ветра и льда. «Слышу тебя, четвертый!» Вышли на заданную позицию. «Начинайте прочесывание руин!» Мы завершили зачистку тамбура, сейчас начнут пребывать подкрепления. Что-то быстро ковчеговские егеря сдались. Тут только трупы, они и не думали сдаваться. Кто выжил, отступили в бункера. В спину нам не ударят? Не подпустим. Понял тебя. Приступаю к прочесыванию. Приказ прежний? Да, без вариантов. Полная зачистка. Уничтожать всех, кто попытается оказать сопротивление. Из метущейся полумглы появились фигуры в бронескафандрах. Бойцы двигались цепью с интервалом в 5-6 метров. Сканеры их экипировки обшаривали руины в поисках аномальных сигналов. Внезапно один из бойцов остановился. У Эльдара все похолодело, сжалось внутри. Неужели заметили? Нет. Потоптавшись у огрызка лестницы, спецназовец направился к оставшейся после пульсации воронке. Мьюфон Эльдара, настроенный на прием данных в рамках сталкерской сети, включился с неожиданным сухим щелчком, и тотчас же рассудок захлестнули лаконичные тревожные сообщения. Массированный ракетно-бомбовый удар нанесен по постройкам техносов пустоши. Генерал Шепетов отдал приказ о начале зачистки. Армия пересекла границы барьеров. Масштабное столкновение между сталкерскими группировками и частями коалиционных сил. Скупые строки повергали в шок.